Глава 16 Агата. Константин Павлович шел пешком домой, подставляя лицо ночным сквознякам, выходящих на Невский, улиц и переулков. В полуночной прохладе уже чувствовались ароматы приближающейся осени. От воды несло травяным болотным духом, смешанным со спелым запахом прелых листьев. Под бдительным взглядом городового маршал остановился на середине Анечкова моста, закурил, глядя на дальний маяк Михайловского замка. Управляющая Анциферова не узнала, но и не стала утверждать, что это был не он. Тоже сослалась на надвинутую шляпу и на деликатное отношение к клиентам. По каменному на настилу Прочеканили уверенные подкованные шаги. Послышалось осторожное покашливание. «Вы вот что, сударь, ежели топиться намереваетесь, то ступайте отсюда подальше. Мне за вас отвечать желания нет». Константин Павлович недоуменно посмотрел на плечистого городового. Неужели у него такой обреченный вид? «Нет, господин полицейский, топиться мне еще рано». Отбросил окурок, зашагал дальше, вверх по проспекту. Остановился у веселого заведения Квисисана. Огляделся по сторонам. Отметил наметанным глазом двух одинаковых с виду господ в пролетке. На другой стороне проезжей части не сводящих глаз со входа в ресторан. Время от времени те, заметив какое-либо оживление у дверей, сверялись с чем-то в блокноте, видимо, с фотографией Анциферова. Удовлетворенно кивнув, маршал зашагал дальше, прошел мимо залитых огнем витрин, посторонился, пропуская шумную толпу пестро одетых, смеющихся барышень. Константин Павлович... Он обернулся. У входа стояла Агата. Наверное, только что вышла на улицу. «Вы к нам не зайдете? Я скоро буду выступать». Маршал подошел к девушке, прикоснулся пальцами к шляпе. «Добрый вечер. Признаться мне сейчас не до поэзии». Но Агата ухватила его под локоть и потащила внутрь. Только не подумайте, что я вас подкараулила. Просто вышла подышать свежим воздухом перед своим номером, а тут вы такой мрачный бредете. После такого длинного и наполненного событиями дня Константин Павлович даже не нашел силы сопротивляться и дал себя увлечь серебряному ведению под электрические люстры шумного ресторанного зала. Агата усадила покорного маршала за ближайший к сцене столик. Сама что-то прощебетала подлетевшему фрачному официанту и скрылась за кулисами. Стол мгновенно заполнился тарелками, блюдцами, фужерами и разноцветными бутылками. И Константин Павлович с удивлением вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего полудня. Сглотнув слюну, он махнул мысленно рукой, решая, что хватит на сегодня и волевых, и неосознанных решений. Хватит терзаний. Пора отпустить ситуацию. Налил себе рюмку водки из покрытого инеем графинчика, подцепил вилкой кусочек севрюги. Ледяной глоток моментально превратился внутри в огненную лаву. Константин Павлович быстро проглотил кусок копченой рыбы, практически не пережевывая, слегка откинулся на стуле, потянулся к галстуку, вспомнил, что тот остался где-то на аллее Таврического сада, налил себе еще водки, положил на тарелку холодной буженины. И тут свет в зале погас. Осталось лишь освещенное пятно на сцене, в которое медленно вошла Агата. Так же, как в прошлый раз... Она охватила бледные плечи руками, прикрыла глаза, заговорила нараспев своим низким гипнотическим голосом. «Возьми мою руку и в вальсе по кругу, и не позабыть бы, клялись, что друг другу любить до упаду, сминая преграды и не выбирая ни рая, ни ада». И раз-два-три, раз-два-три, только в глаза смотри, чтобы до боли, до крика, до дна внутри, песнями раненых, дев на нарумяниных, мы разлетимся с тобой по окраинам, гарью, пожарами, письмами старыми, главное только возьми меня за руку. Под хлопки Агата скрылась за кулисами, а через мгновение в том же серебристом платье, но с шалью на плечах, Сидела напротив маршала. «Ваши стихи?» Дождавшись ее кивка, он налил ей вина. Та взяла хрустальный фужер за тонкую ножку, пригубила. «Мои? Нравятся?» «Я не разбираюсь в поэзии». Она обвела рукой с бокалом зал. «А кто здесь разбирается? Давайте лучше выпьем». Непроизвольно проследив за ее рукой, Константин Павлович изумленно поднял брови. Через два столика от них в компании бутылки шампанского сидел Нейман. Он кивнул маршалу, слегка покривил рот на Агату. «Как продвигается ваше расследование? Нашли нашего Николя?» Константин Павлович обернулся на Агату, нахмурился. «Увы, как в воду канул!» «Ни дома, ни здесь его не видели? Ведь так?» Он внимательно следил за мимикой собеседницы, но та ответила совершенно спокойно. «Я точно его не встречала. Здесь он не появлялся. А искать встречи со мной где-то еще он вряд ли стал бы». «Почему?» «Она достала пахитоску, прикурила». «У него сложилось неверное представление о моей доступности, и в недавнем прошлом он решил его подтвердить некими действиями. В результате схлопотал прилюдно по физиономии и больше со мной не здоровался. До сих пор». «Давно это произошло?» «В середине лета. А как поживает ваша горничная?» «Она поправится?» Маршал хмуро кивнул. «Поправится». «Налил себе еще рюмку». Выпили. Агата молча наблюдала за его действиями, но когда он снова потянулся к графину, перехватила его руку. «Она ведь не просто горничная, да?» Константин Павлович высвободил руку, отодвинул тарелку. «Простите, но, думается, это не совсем ваше дело. Человек!» Откуда-то из-под земли вырос официант. Маршал расплатился, встал. «Хорошего вам вечера!» Он поклонился и повернулся к выходу. «Подождите». Агата преградила ему путь. «Простите меня, пожалуйста. Я очень не хочу, чтобы вы на меня обижались. Я собиралась попросить вас проводить меня до дома. Обычно я остаюсь здесь до утра. Одной ночью страшно, особенно после всех этих убийств. А с вами не страшно. Обещаю не задавать неудобных вопросов». Просьба прозвучала так неожиданно, что Константин Павлович сразу не нашелся, что ответить, а после отказать уже было бы невежливо. Они спустились вниз, протиснулись через шумную буфетную и оказались на улице. Маршал направился к стоящему напротив входа экипажу, но Агата удержала его. «Не стоит. Пройдемся пешком. Здесь недалеко. Я живу на Симеоновской улице за фонтанкой». «Ныне улица Белинского». Константин Павлович равнодушно пожал плечами. Агата взяла его под локоть, и они свернули на садовую. «Почему вы сегодня без галстука и пуговиц нет?» «Так, небольшое приключение». Агата, понимающе покачала головой. «Дела полицейские? Ясно. Тайны и секреты». Константин Павлович промолчал. В тишине они дошли до инженерной, повернули к площади, и тут Агата вдруг неожиданно спросила. расскажите про нее? Вы ее любите?» «Маршал резко остановился. Вы же обещали!» Агата лукаво улыбнулась. «Я вас обманула. Но вы же не бросите меня посреди улицы. Рыцари так не поступают». Это прозвучало так искренне и как-то по-детски что Константин Павлович не выдержал и улыбнулся в ответ. Агата снова взяла его под руку и направила к реке. «Поговорите со мной, я же вижу, что вы весь как чайник на плите, еще чуть-чуть и взорветесь. Я человек чужой, может случиться, что мы и не увидимся больше. К тому же я женщина, может сумею и советом помочь». И Константина Павловича прорвало, будто он только и ждал этих слов. Они стояли на мосту, он смотрел на черную бликующую воду и говорил, говорил. Будто нуждаясь в физической опоре, он вцепился в железную ограду, словно канатоходец в свой шест. А Агата молча слушала его со вниманием, склонив голову, неоханей, ни восклицаний, просто грустно смотрела на профиль мужчины, который, похоже, в первый раз так долго и так открыто рассказывал о своих чувствах. Иногда он подолгу замолкал, захваченный каким-то воспоминанием, и она терпеливо ждала, пока он очнется. «Я понимаю, что многое делал не так, но и как жить дальше без нее я не представляю». Константин Павлович подвел, наконец, итог своей исповеди. Отпустил плывущий в ночи мост и закурил. «Хотела бы я оказаться на месте вашей Зины», отворачиваясь, прошептала Агата. «Идемте». Она схватила его под локоть и почти потащила вдоль ограды. «Вот мой дом». Она указала на четырехэтажное угловое здание. «У меня есть чудесный китайский чай, но вряд ли вы подниметесь, если я предложу». Маршал удивленно смотрел в блестящие черные глаза. Эта женщина определенно его интриговала, только что битый час выслушивала его стенания о другой, а теперь сама приглашает подняться. Ночью. К себе. Незамужней женщине. «Вы обещали мне совет». Девушка грустно усмехнулась. «Вам не понравится мой совет, он будет слишком эгоистичным». Константин Павлович вопросительно приподнял бровь. Агата приблизилась к нему так, что расстояние между ними стало совсем неприличным. Запрокинула голову, глядя прямо ему в глаза. «Ваша Зина права, вы болван и тупица, но мне очень жаль, что вы ее болван и тупица». «Ах, если бы вы сегодня забыли о ней и просто... просто...» Она приподнялась на цыпочках, обхватила руками его лицо, прижалась к его губам своими, несколько мгновений ждала ответного движения, не дождалась, отступила на шаг, отвернулась. «Простите». Константин Павлович стоял с таким видом, будто на него упала колокольня Смольного собора, и в голове теперь гулко отдавался чугунным звоном голос Агаты. Он рассеянно дотронулся до того места, где только что была ее горячая ладонь. Дернулся ей навстречу, но она отступила еще на шаг. «Уходите, Константин Павлович, вступайте к ней». Она развернулась и спокойным шагом скрылась в арке, а он смотрел ей вслед, так и не решившись окликнуть.